Глава 16. Ягинка, вернувшись домой, тотчас же послала слугу в Кшесню узнать, не произошло ли на постоялом дворе какой-нибудь драки или не вызвал ли кто кого на поединок. Но слуга, получив на дорогу скоец, запил со слугами князя и не помышлял о возвращении. Другой слуга... Посланный в Богданец, которому было поручено объявить матьке о скором приезде аббата, вернулся, исполнив поручение, и сказал, что видел, как Сбышка играл со старым паном в кости. Это до некоторой степени успокоило Ягинку. Зная искусство и ловкость Сбышки, она боялась не столько вызова, сколько какой-нибудь нехорошей истории в корчме. Она хотела вместе с Аббатом ехать в Богданец, но он воспротивился этому, потому что намерен был говорить с матькой и по поводу залога и еще об одном более важном деле и не хотел, чтобы Ягинка присутствовала при их беседе. Кроме того, он собирался провести в Богданце всю ночь. Узнав о благополучном возвращении из Бышки, он пришел в отличное расположение духа и велел своим клирикам петь так, чтобы весь лес дрожал. В самом же богданце мужики стали выбегать из хат, думая, не пожар ли или не подступил ли неприятель. Но ехавший впереди странник с загнутым посохом успокоил их, что это едет высокая духовная особа, и мужики стали кланяться абату, а некоторые даже осеняли себя крестным знамением. Он же, видя, как его чтут, ехал охваченный счастливой гордостью, радуясь всему и благожелательствуя всем людям. Матько и Избышка, заслышав пение, вышли ему навстречу к самым воротам. Некоторые из клириков бывали уже собаком в Богданце, но были и такие, которые, лишь недавно присоединившись к компании, до сих пор никогда не видали его. Грустно им стало при виде жалкого дома, который не мог даже сравниться с большим сгожелицким домом. Однако их ободрил дым, восходивший над крышей, а особенно же развеселились они, когда, войдя в комнату, почувствовали запах шафрану и всяких кушаний и увидели два стола, уставленных оловянными мисками. Правда, еще пустыми, но такими огромными, что при виде их всякий развеселился бы. На маленьком столе сверкала миска, приготовленная для бата, вся серебряная и такая же, украшенная прекрасной резьбой чарка, и то, и другое. вместе с прочими драгоценностями было отбито у фризов. Матько и Збышко тотчас же начали приглашать к столу, но Аббат, хорошенько покушавший перед отъездом в Сгожелицах, отказался, тем более, что его волновало нечто другое. С первой же минуты он внимательно и тревожно поглядывал на Збышку, словно хотел найти на нем следы драки, но, видя спокойное лицо юноши, он, кажется, начал терять терпение и, наконец, не в силах уже был сдерживать свое любопытство. «Пойдем в коморку», — сказал он. «Покончим насчет залога. Не спорьте, а то рассержусь». Тут он обратился к клирикам и закричал. «А вы, сидя тихо и у дверей, не подслушивать!» Сказав это, он отворил дверь в коморку, где на силу мог поместиться и вошел туда, а за ним вошли мотько избышка Там, когда они уселись на сундуках... Абат обратился к молодому рыцарю. «Ты тогда вернулся в Кшесню?» «Вернулся». «И что же?» «И дал на обедню за дядина здоровье». Абат нетерпеливо заерзал на сундуке. «Ага», — подумал он, — «мальчишка не встретился ни с Чтаном, ни с Вильком. Может быть, их не было, а может быть, он и не искал их. Я ошибся». Но он был зол, что ошибся, что обманулся в своих расчетах, а потому лицо его тотчас покраснело, и он засопел. «Давайте толковать о залоге», — сказал он, помолчав. «Есть у вас деньги, потому что если нет, то имение мое». На это Матько, знавший, как надо с ним поступать, молча встал, открыл сундук, на котором сидел, достал оттуда приготовленный, очевидно, заранее мешок с гривнами и сказал. — Люди мы бедные, но деньги у нас есть, и что с нас следует, то мы платим, как записано в письме, и как сам я знаком Святого Креста скрепил. — Если же вы хотите, чтобы мы доплатили за хозяйство из разного имущества, то тоже не будем спорить, а заплатим, сколько прикажете, и в ноги вам, благодетелю нашему, поклонимся. Сказав это, он низко поклонился Аббату, а за ним то же самое сделал Абат Ожидавший споров и торговли, был совершенно сбит с толку таким поведением и даже не особенно доволен этим, потому что хотел при переговорах ставить разные свои условия, а теперь удобный случай к этому пропал. Поэтому, отдавая письмо, то есть закладную, на которой Мачко расписывался, поставив крест, он сказал, «Что вы мне о доплате толкуете?» «Потому что даром брать не хотим», — хитро отвечал Мачко, зная, — что чем он больше будет по этому поводу спорить, тем больше получит. Действительно, Аббат мгновенно вскипел. — Ишь ты какие! Не хотят от родных даром брать. Кусок хлеба им поперек горла становится. Я не пустошь брал и не пустошь отдаю, а если захочется мне и этот вот мешок швырнуть, так швырну. — Этого вы не сделаете! — вскричал Матько. — Не сделаю! — Так вот же вам ваш залог, вот ваши гривны. Я деньги дал, потому что так хотел. А если бы захотел их на дорогу швырнуть, так и то не ваше дело. Вот, как я этого не сделаю?» Сказав это, он схватил мешок и грянул им об пол так, что из лопнувшего холста посыпались деньги. «Пошли вам, Господь, пошли вам, Господь, отец и благодетель!» стал восклицать матько, который этого только и ждал. «От другого бы я не взял, но от родственника и духовника. Возьму!» Абад же некоторое время грозно смотрел то на него, то на сбышку и, наконец, сказал. «Я хоть и сержусь, а знаю, что делаю. Но что получили, то крепко держите, потому что предупреждаю. Больше вы не получите ни единого скойца. Мы и на то не надеялись, но знайте, что все, что после меня останется, получит Ягинка. «И землю?» — наивно спросил Матько. «И землю — Из земли, — рявкнул Аббат. Тут лицо у Матьки вытянулось, но он взял себя в руки и сказал. — Э, что там о смерти думать? Дай вам, Господь Бог, сто лет прожить, а то и больше. И хорошее епископство получить. — А хоть бы и так. — Разве я хуже других? — отвечал Аббат. — Не хуже, а лучше. Эти слова успокоительно подействовали на Аббата, «Потому что вообще гнев его бывал недолг». «Ну», — сказал он, — «вы мои родственники, а она только крестница. Ну, я люблю и ее, и Зыха с давних лет». «Лучшего человека, чем Зых, нет на свете, и лучшей девушки, чем Ягинка тоже». «Что против них можно сказать?» И он стал смотреть вызывающе. Но Мачко не только не спорил, но поспешно подтвердил, что лучшего соседа во всем королевстве не сыщешь. А что касается девки, сказал он, так я дочку родную не любил бы больше, чем ее люблю. Благодаря ей я выздоровел и не забуду я этого до самой смерти. Прокляты будете и один, и другой, если забудете, сказал Аббат. И я первый вас прокляну за это. Я обидеть вас не хочу, потому что вы мне родня. И потому придумал способ, чтобы то, что после меня останется, было Ягенкина и ваше. Понимаете? Дай бог, чтобы так стало, ответил Матько. — Господи Иисусе, я бы пешком пошел к ко гробу королевы в Кракове, на лысую гору, чтобы древу креста Господня поклониться. Аббат обрадовался искренности, из какой говорил Матько, улыбнулся и проговорил: Девка имеет право выбирать, потому что и хороша она. и преданное порядочное, и род благородный. Что ей, Чтан или Вильк, коли и воеводен сын, не был бы для нее слишком высок. Но если бы я кого-нибудь ей посватал, она бы пошла за того, потому что любит меня и знает, что я ей плохо не посоветую. Хорошо будет тому, кого вы посватаете, — сказал Матько, но Бат обратился к сбышке. — А ты что? — «Да я тоже думаю, что дядя...» Благородное лицо аббата прояснилось еще больше. Он похлопал с бышка по плечу и спросил, «А почему это ты у костела Нечтана невиль, как Ягинке не подпустил, а? Чтобы они не думали, что я их боюсь. И чтобы вы тоже этого не думали. Но ведь ты и воду святую ей подал». «Подал...» Аббат снова хлопнул его по плечу. «Так женись на ней!» «Женись на ней!» Как эхо воскликнул Матько. На это збышка убрал волосы под сетку и спокойно ответил. «Как же мне жениться, если я в тынпе перед алтарем дал клятву Дануся?» «Ты дал клятву достать павлиньи перья и доставай их, а на Ягинке женись!» «Нет», — отвечал збышка «Потом, когда она накинула на меня покрывало, я поклялся, что возьму ее в жены». Лицо Аббата стало наливаться кровью, уши его посинели, а глаза стали вырезать на лоб. Он подошел к Збышке и сказал сдавленным от гнева голосом, «Клятвы твои, шелуха, а я ветер! Понял? Только и всего!» И он дунул ему на голову так сильно, что даже сетка слетела, а волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Тогда сбышка нахмурил брови и... глядя абату прямо в глаза, сказал «В моей клятве моя честь, а чести своей страж я сам». Услыхав это, непривыкший к противоречию Аббат до такой степени опешил, что на некоторое время лишился языка. Настало зловещее молчание, которое, наконец, прервал матько. «Сбышка!» — скричал он. «Опомнись! Что с тобой?» Между тем аббат поднял руку и, указывая на юношу, стал кричать «Что с ним? Я знаю, что с ним! Душа у него не рыцарская и не шляхетская, а заячья! То с ним, что он боится велика и чтана!» Но сбышка ни на минуту не потерявший холднокровие, небрежно пожал плечами и ответил «Вона! Я им накостылял шеи в кшесне!» «Побойся ты, Бога!» — воскликнул Матько. Аббат некоторое время смотрел на Збышку, выпучив глаза. Гнев боролся в нем с изумлением, но в то же время быстрый и природный ум стал ему подсказывать, что из этой драки с Вильком и Чтаном он может извлечь пользу для своих замыслов. Поэтому, немного придя в себя, он крикнул Збышке. — Что же ты не сказал этого? — Да мне стыдно было. Я думал, они меня вызовут, как пристало рыцарем, на коны или пеший бой. «Но это разбойники, а не рыцари!» Вильк первый сорвал со стола доску, чтан другую и на меня. «Что ж мне делать? Я тоже схватил скамью, ну, сами понимаете. Живы они, по крайней мере!» — спросил Матько. «Живы? Да только одурели! Но они еще при мне дышать начали!» Аббат слушал, тер лоб. Потом сразу вскочил с сундука, на который присел бы вас, чтоб хорошенько подумать, и воскликнул. «Постой, теперь я тебе кое-что скажу». «А что скажете?» — спросил Збышка. «То скажу, что если ты из-за Ягинки дрался и из-за нее людям головы проламывал, то ты ее рыцаря ничей либо другой и должен на ней жениться». Сказав это... Он подбоченился и стал торжествующе глядеть на сбышку, но тот только усмехнулся и сказал, «Ах, отлично я знал, зачем вы хотели меня на них натравить, да только вы решительно промахнулись». «Почему промахнулся?» «Говори». «Потому что я им велел признать, что прекраснейшая и добродетельнейшая девица в мире, да нуся, дочь Юранда, а они-то и вступились за Ягинку, и оттого вышла драка». Услышав это, аббат с минуту стоял на месте, точно каменев. Только потому, как он моргал глазами, можно было понять, что он еще жив. Вдруг он повернулся на месте, вышиб ногой дверь коморки, выскочил в комнату, там выхватил из рук странника посох и стал колотить им своих шпильманов, привя при этом, как раненый тур. «На коней, скоморохи, на коней, подлецы!» Ноги моей не останется в этом доме, на коней! Кто в Бога верует, на коней! И снова, вышибив двери, он вошел на крыльцо, а испуганные клирики бросились за ним. Всей гурьбой, подбежав к навесу, они тотчас принялись седлать лошадей. Напрасно Матько побежал за абатом, напрасно просил, молил, божился, что не виноват, ничто не помогло. Аббат бронился, проклинал дом, людей, поля, а когда ему подали коня, вскочил на него без стремян и пустился скач, с развиваемыми ветром рукавами, похожей на гигантскую красную птицу. Клирики мчались за ним, охваченные тревогой, точно стадо, спешащее за предводителем. Матько некоторое время смотрел им вслед, а когда они скрылись в лесу, вернулся домой и сказал сбышке, угрюмо покачивая головой, Что ты наделал? Не было бы этого, если бы я раньше уехал. А не уехал я из-за вас. Как так? Из-за меня? Потому что не хотел уезжать, пока вы больны. А теперь что будет? А теперь поеду. Куда? В мозовию к Данусе и к немцам за перьями. Матько молчала, потом произнес: письмо он отдал. но залог записан в судебной книге. «Не подарит нам теперь аббат Нискойца». «И пускай не дарит. Деньги у вас есть, а мне на дорогу не нужно, ведь меня везде примут и лошадей накормят. Был бы на мне панцирь до да кинжал в руке, мне все нипочем». Матько задумался и стал взвешивать все, что произошло. Все вышло не так, как он думал, и не так, как хотел. Сам он тоже от всей души желал, чтобы Збышка женился на Ягинке. Но он понял также, что из этого ничего не выйдет, и что вследствие гнева Аббата, вследствие драки с Чтаном и Вильком лучше, чтобы Збышка уехал, чем чтобы он стал причиной дальнейших споров и ссор. «Эх!» — сказал он наконец. «Меченосцев тебе все равно надо искать. Так если нет другого выхода, поезжай». Да будет воля господня. Но мне надо сейчас же ехать в сгожелицы. Может быть, я как-нибудь уговорю Зыха и Аббата. Зыха мне особенно жаль. Тут он взглянул сбышки в глаза и внезапно спросил. А тебе, Ягинки, не жаль? Да ей Бог здоровья и всего самого хорошего, — отвечал сбышка.